Расставив чайную утварь на столе, ведьма с чашкой в руках села напротив Туои и беззаботно посмотрела на тот же пейзаж. «Не отведаешь свежесолёного д а и к о н а «Японская редька. Корнеплодное растение, подвид редьки п о с е в н о е из семейства капустные. Корнеплод, в отличие от редьки, не содержит горчичных масел. В отличие от редиса, обладает весьма умеренным ароматом». м А, вращен на том огороде?» «Совершенно верно». С гордостью на лице повернулась к нему ведьма. Туэ поблагодарил и протянул руку к тарелке. Видимо, он беспечно забыл о ситуации, в которой оказался. Тем не менее, этот разговор начала его с о б е с е д н и ц а и т а к т о то, что ты понимаешь местный диалект, означает, что ты пришёл из Эда или какой другой феодальной земли восходящего солнца». Изначально иероглифы слова «нихон» — «Япония» — представляли собой прозвище страны. Они появились в конце VII века и читались как «хиномото», как и тут. «Вы знаете...» «Разумеется, знаю. Я встречалась с Тенгу Какуси. Было трудно». «Тогда вы тоже с Земли? Из Эда?» «Нет, иначе. Я родилась на этой Земле, и первая ванна произошла в воде т о г о водопада». В этот момент с у б о р у прекратила говорить и тихо вздохнула. «Из Эда пришёл мой отец. Отец принцессы?» «Если так, в ней смешана кровь жителей ложной планеты и землянина из давнего столетия, то я украдкой сглотнул». Отец был непосредственным вассалом Сёгуна и служил главным казначеем. То я уже достаточно растерялся, но когда из уст златовласой принцессы, вообще не похожи на японку, вылетели слова будто из исторической пьесы «Как вассал и главный казначей», то это вызвало у него страшно н е к о м ф о р т н о е о щ у щ е н и е Он больше не мог считать Хомору дурочкой, которая потрунивала над ним своей игрой. «Раз вы упомянули вассал, значит он был высшим самураем в прямом подчинении Сёгуна, верно?» «Тогда каково имя феодала, к о т о р о м он служил?» л и н а р и Глупый». й г о л о п ы й а?» От услышанного имени Сягуна т о я невольно содрогнулся. Токугава Иэнари правил Сягунатом около 1800 года нашей эры. По времени ложной планеты это событие должно было произойти по меньшей мере более тысячи лет назад. Хотя внешне принцесса Субару выглядела молодо, идентично советнику ф у д ж и м о р и в 20 с хвостиком. И Нари Глупый свалил на отца промахи, совершающиеся им советом старейшин, и применил к нему «Лёгкое изгнание». Отец, в местности домашнего ареста, видимо, повстречался с Тенгу Какуси. «Лёгкое изгнание. Ты не слышал о подробностях дальнейших событий?» «Нет, к сожалению. Если говорить об инциденте в замке, который я знаю...» ю а п р о с т о н а л и почесал голову Туоя». «То это, по крайней мере, набег 47 ранинов. Или оно из другой эпохи?» Вот как. Ну да, всё верно. н ну, о немного, но я сожалею так. Простите. Субару, пану рассмотревши на территорию возле замка, как только вдостально смотрелась, взяла себя в руки и снова перевела взгляд на Туою. Ибо будь ты преступник, рабом не станешь. Законы Сигуната не дошли до этой земли. Разумеется, разговоры о гнусности преступления очень изменчивы, но... а точно. Когда ведьма ни с того ни с сего, о с т а в и в ш а е своё место, вновь вернулась, В руках она держала знакомый на вид меч. «Мой меч!» Ведьма кивнула рефлекторно вставшему т у о е к а к я и думала». Ведьма мгновенно обнажила меч и осмотрела клинок спереди, держа его в воздухе. «Невиданная ранее идеальная и чистая ковка. Превосходный острый меч!» Находясь напротив в и д и м о д е р ж а в ш и й меч, т в о я в о л е й н е в о л е вспомнил разговор на кладбище и напрягся. Он до сих пор не мог поверить, что это тот же человек. Заметив е г встревоженный вид, ведьма смягчилась и убрала меч в ножны красивым движением. «Меч – душа воина! Не расставайся с ним!» Сказав так, она подала эфес м е ч о Туои. и в о з в р а щ а е т е мне! Смеёшься над моей беспечностью? Он не пахнет кровью!» «Нет, благодарю!» т о я почтительно принял своё оружие. «Ага!» – у д о в л е т в о р е н н о кивнула ведьма и вернулась на место. Однако затем она в подавленной манере заговорила. «Этот меч я обнаружила во время утренней прогулки, но кладбище моей семьи страшно повредили животные». Эти слова шокировали Туою, который разыскивал, куда пристроить меч. Область вокруг этого замка находится в зоне влияния волков. Настолько огромные звери, что с п о с о б н ы разрушить могилу, редко закрадываются сюда с целью поживиться урожаем, но... На её подавленность было невыносимо смотреть. «Это ваша магия», — не смог произнести Туоя, хоть и знал истинное положение дел. Юноша не представлял, как её можно утешить, когда она вновь проявит характер страшной ведьмы. Безусловно, он опасался этого. Тем не менее, его сочувствие к собеседнице не пропало. «Я помогу вам восстановить могилы». «Вот как. Прости. Это трудная работа для марионеток». «Да и Сузуран слишком непоседлива для такого». Принцесса Субору, направив взгляд на красивый горный пейзаж, с хрустом съела с о л е н ь е Внезапно она повернулась к Таоя и спросила. «Кстати, Таоя, ты слышал об...» т о с и Банаси. Рассказ, анекдот с комическим, остроумным концом, шутливой моралью и тому подобное. Атоси Банаси? Он также зовётся р а к у г о Японский литературный и театральный жанр, созданный в XVI-XVII веках. Под этим названием обычно известны миниатюры, исполняемые профессиональными рассказчиками на эстраде или сцене театра й о с а Как по форме, так и по содержанию р а к у г о разнообразны. Иногда они имеют характер анекдота, иногда же представляют собой довольно длинный рассказ. Ты не видел его? Рокуго? Да, немножко. То я случайно видел такое по телевизору. Как неожиданно. Сузуран пристаёт ко мне, но что тут поделаешь? Темы, которым я обучилась у отца, давно уже сыграны. Есть ли что-то новое? Вы ставили Рокуго? Да. з а к а т а в ш и е рукава Субару достала в е р из прозрачной ткани на деревянном каркасе из нижней части рукава, И, как видно, начала повествование с жестикуляцией, п о х о ж е на Руко-Го. о а рыбки, рыбки, три рыбки золотые, средняя рыбка, пучеглазая рыбка золотая. Небесные боги, три небесных бога. Разбил нос первый бог, средний бог хороший бог. Тигр ревёт, тигр ревёт, тигр ужасно ревёт. Щенок фыркает. и с к а н и ты, как Хеттоко». Вероятно, в прошлом легендарный персонаж с древности по настоящее время название традиционной японской маски мужского лица, и с п о л ь з у е м ы е как при народных гуляниях, так и в театре к а г а н Некоторые маски имеют разный размер левой и правой глазницы, надутые щеки, скривившийся рот, часто вокруг головы обёрнут шарф, обычно белый в синий горошек. «Если я пойду в сосновый бор, где расстанусь с тобой, то ли росла сосны, то ли слёзы, а д з и р а к а м а к у р е н к ю р а й с у такэра цунопа». Заклинание в р а к у г о от бога смерти, не имеющее смысла. с р е д н н а я часть отличается в зависимости от исполнителя, иногда опускается. Показательно р а с п р о с т е р л о руки Субару. То я застыл с мыслью «Что сейчас произошло?» <кхм> Субару немного откашлялась и выпрямилась сидя. А отец любил Рокуго. Даже когда он встречался с т е н к у Какуси, у него, видимо, случайно имелась при себе книга Рокуго. Ребёнком, когда я уставала во время занятий по каллиграфии, он часто рассказывал и показывал их мне. «Вы наизусть запомнили всё содержание книги Рокуго?» «Ага. Неожиданно пошло на пользу. Из-за капризной натуры той девочки. Верно. Точно возле этого окна?» с у б о р а с ностальгией опустил взгляд на стол. «Если речь о Рокуго, то это несложно. К несчастью, ни одной не помню, но если бы я вернулся, то множество книг Рокуго... вернулся...» Внезапно лицо с у б а р у потемнело, по спине т его пробежал холодок. В итоге убежавшая Сузуран так и не вернулась в замок. с у б а р у и Тоои отправились вдвоём восстанавливать кладбище. Хоть Тоои и чувствовал, что хочет помочь в работе, однако прежде ему надо было убедить с у б а р у и саму Сузуран, что стоит вернуть последнюю на землю, ведь она-то девочка, п р о п а в ш и й без вести ребёнок. Когда с б а р о спустилась по каменным ступеням замка, перед ними предстал белый волк. Субаро спокойно шагнула в п е р «Можешь не стесняться. Это Юки Варимару. Она вожак волков, из поколения в поколение служащих моей семье». с у з а р а н в лесу обнаружила тоже она. «Юки Вари?» Знакомое на слух с л о в а Впрочем, она, независимо от прошедшего времени, не избавилась от привычки читать Юки Варимару как Сэккачи. «Сэккачимару, Сэккачимару. Всё зовёт его. Вероятно, Юки Варимару тоже обеспокоена этим. Да?» к л и к н у т а я волчица уставилась на с о б о р у глубокими красновато-коричневыми глазами. Человек и зверь. т о я и Юки Варимару, а также хозяйка замка между ними, обменивались взглядами, показывающими взаимную настороженность. Меча на талии т о я не было. Сейчас лишь бамбуковая плетёная корзина, содержащая рабочий инструмент, свисала с неё. Сам т о я после т щ и т е л ь н ы х размышлений, оставил его в замке. Он со сложными чувствами смотрел на тело бесстрашного волка, чьи мышцы вздымались под белым мехом, когда она шла. У неё пепельное пятно на лбу. Отсюда Юки Вари. Значение – ломать и удалять замёрзший снег для обнажения земли. Верно. А ты сообразительный. Так Юки yukivari Вари от Юки Вариса. Первоцвет от скромный. Пошло. Точно. Оно связано с заповедью моей семьи. Так её и окрестили. Семейная заповедь, да? То я сглотнул от подкрадывающегося предчувствия. Теперь они стояли перед рядами разрушенных могил. с о б о р у вздохнула, положив руки на талию. Совсем тут разгулялись. Откуда же начать работу? То я тоже посмотрел на эту страшную картину. Все умершие здесь люди... Нотариане? Нотариане? А нет, я имею в виду... Жившая в этой местности семья вся была коренной? Нотариане имеет странный отзвук. Отец называл их разумными людьми. Естественно, там тоже предки моей семьи. «Разумные люди? Все они жили и умерли в замке, да?» «Нет». Субару покачало головой. «Сколько себя помню, похоронены в этом кладбищенском саду только моя мама и папа. О жизнях усопших, спавших в других могилах я узнавала из слухов и прямо с ними не встречалась». т о ю вновь окутало непостижимое чувство. Ведь он совершенно не мог подумать, что верно понял слова женщины, проведшей на этой земле долгие-долгие годы. Если это правда, то сколько времени она провела в одиночестве? Мама была дочерью их главы, разумные люди от природы долгожители, но мама, к сожалению, имела слабое здоровье. Она умерла, когда я была ещё младенцем, лишь её образ я могу себе представить. Это печально, не так ли? Ничего, у меня был отец. Разумные люди, жившие в замке, покинули эту землю и отправились в дальний путь. Когда Субару опустилась на колени перед надгробным камнем, она взяла кончиками пальцев сгнивший цветок. «Куда они ушли? С тобой это не связано». Холодность тона голоса Субару, которая ответила не оборачиваясь, сбила с толку Таою. Её спина ясно отказывала ему «Я не хочу отвечать». «В любом случае, этой старой истории уже много сотен лет. Мой отец остался на этой земле, потому что он любил её, ведь на ней проводил время с матерью. Даже сейчас его душа со мной». Субару, положив цветок на колени, провела пальцем по характерной японскому надгробию, на к о т о р ы е ранее обратили внимание х о м р о с т о и Я лично вырезала на этом могильном камне слова, которые отец оставил после себя. У меня было много времени. «Значит, с тех пор вы всё время здесь в одиночестве?» т о я потерял дар речи. Субару продолжила неотрывно смотреть на могильный камень родителей. т о я решился и спросил упавшую духом женщину. «Принцесса Субару». «У меня есть просьба». «Каковая, например?» Тихо переспросила ведьма, не оглядываясь. «Я бесспорно прибыл из Японии, с земли. Для той девочки, Сузуран, это тоже верно. Я, видимо, знаю её происхождение». «Только повстречался, уже руки просишь?» «Какой торопливый». «Нет, не то. Это не значит, что я пришёл на эту землю от Тангукакуси». и х а у Сузуран есть семья. Вы, безусловно, тоже её семья, но настоящая находится на земле». Я хочу вернуть Сузуран на землю. Пальцы Субару, некоторое время безмолвно не шевелящиеся, коснулись цветка на коленях. Я предполагала такое. Однако, ведьма равнодушно пробормотала. в с т р е т и в ш и е с я с Тенгу к а к у с я обретёт л и ш несчастье, грусть, пусть и н а д о м у в е р н у т ь с я на родину. Если ты скажешь, что это не про тебя, можешь вернуться на землю или куда угодно. Только не ступай на эту землю снова. Вот как. Сузуран... с о з у моя дочь. Единственная, которую я с младенчества сама вскормила молочной рисовой кашей и воспитала. Цветок в руке в е д и м ы которая тихо выпрямилась и обернулась, мгновение ока завёл прямо перед Той. Вероятно, ты уже заметил, но течение времени на этой планете отличается от Земли. Жестокое провидение. Пусть она была бы настоящим ребёнком, они уже не узнают её. Это не так. Она Хомура заметила. Настоящая мать тоже непременно поймёт. Хоть так? «Будет ли с ч а с т л и в о Сузу?» «Ты можешь пообещать, что Сузуран не будет горевать и плакать, когда её заберут далеко от этих дорогих её сердца полей и гор, от волков, с которыми она росла вместе, как братья и сёстры?» Засохший цветок измельчаясь рассыпался от её пальцев. «Я не знаю». «Вот тебе и на». Ведьма насмехалась над ним. «Несчастье уже произошло. Оно прошло. Что нужно ещё?» «Какое своеволие?» «Это решение Сузуран. Она ещё малое дитя». Орезанул острый, будто нож, голос Субару. «Почему вы остались здесь? Ваш отец желал этого? Молчать! Принцесса Субару, это потому, что вы сами хотели того!» Хотя то я тревожился за её прошлое, он продолжил. «Я не думаю, что ваш отец желал, чтобы вы остались в одиночестве. Пусть даже если вы проводили время на этой земле, пока не встретили смерть отца, почему после этого вы не отправились искать разумных людей? Ваших незаменимых товарищей? Молчать!» Поймите, пытаться возлагать свои ожидания даже на Сузуран жестоко. Не уступая гневному взгляду ведьмы, он решительно заявил. Разве вы не по собственной воле стали одиночкой? Вы бросили живых товарищей и выбрали умерших. Грустят по вам не ваши покойные родители, а товарищи. Сейчас непременно где-то они думают о вас, Субару. Молчать! Не с л о в а более! Тоя заметил, что не мог произнести с л о в а как и приказала ведьма. И без того всё его тело начало быстро неметь. «Лишь А несчастье приходит из вне!» Зелёное сияние колыхалось между её пальцами, глаза заглянувшей и ведьмы таинственно сверкали, и она быстро лишила его сознания.